Глава двенадцатая. Аля Сорокина. Я швырнула сумку на землю и завопила так, что у самой уши заложила. Эмоции зашкаливали, меня разрывало на тысячу кусочков, а эти два хулигана, Арс и его наглый папаша, сидели в машине и откровенно умирали со смеху. Ну, конечно, им все хихоньки да хахоньки. Аль, князь все же вышел из машины, прикрыв дверь и жестом показав Арсу не высовываться. Я же сказал, что все решу. «Не надо истерик!» «Да не нужны мне твои подачки!» Я вскинула руки вверх, едва не рыдая от бессилия, и в отчаянии пнула ногой валявшуюся на земле шишку, которая предательски улетела не туда, куда планировала. «Я сама! Всегда сама!» «Да никто и не сомневается, что сама!» Неожиданно рявкнул он, словно теряя терпение. «Только давай-ка заканчивай со своим сама, ладно?» «С чего это вдруг?» вскипела я, сердито глядя на него. «С того!» отрезал он, складывая руки на груди, и глядя на меня с вызовом. «Это не ответ!» Меня буквально разрывало изнутри. Я совершенно не понимала, почему вообще его слушаю, почему он так отчаянно пытается влезть в мои проблемы. Ему-то какая выгода! «Это единственный ответ, который я могу тебе сейчас дать!» Рявкнул князь, раздраженно почесав затылок, и подойдя ко мне почти вплотную. «Но! Никаких «но!» Он сделал шаг еще ближе, заставляя меня задрать голову, чтобы увидеть его глаза. «Сядь в машину и успокойся. Прооралась? Легче стало? Теперь съешь конфетку и прекрати. Голос посадишь. На улице воздух холодный». Я шалела-моргнула, едва не поперхнувшись воздухом от такой неожиданной заботы. Слышать от Андрея Князева такие слова было примерно так же реально, как увидеть пришельцев, танцующих на Красной площади. «Андрей, я так...» Он нахмурился и посмотрел на меня таким тяжелым и глубоким взглядом, что у меня подогнулись ноги. «Ты можешь мне просто поверить? Я понимаю, что мы незнакомы, и все происходящее за последние сутки полный атас но...» «Бля, я не понимаю, не могу объяснить, просто чувствую, что должен! Просто хочу, и все!» «Хочешь что?» Пискнула я тихо, совершенно растерявшись от такого откровения. «Ты не готова это услышать, я уверен». Его взгляд потемнел, но голос был мягким. И я не хочу, чтобы ты сбежала, узнав ответ. Давай хотя бы видимость нормальности создадим, а? Ты нужна моему сыну. А чтобы это сложилось, нужно помочь твоей сестре. Давай не будем страться хотя бы сейчас, ладно? Я глубоко вдохнула, пытаясь унять бешеный стук сердца и остановить румянец, который охватил меня с головы до пяток. Щеки пылали огнем, и мне казалось, что я сейчас сгорю от смущения и... Радости? Господи, неужели он только что признался в симпатии, в желании быть рядом, в том, что я ему не безразлично? Да плевать, ему не все равно. И это было так странно и так приятно одновременно, что я просто не смогла произнести ни слова, только молча кивнула и села в машину, дверь которой он передо мной галантно открыл. Ехали молча, но я знала, куда мы направляемся. Клиника была дорогая, слишком дорогая для меня, но спрашивать снова я не стала. Андрей был слишком вспыльчивым, хоть и держался сейчас в руках, и дразнить этого тигра не хотелось совершенно, особенно учитывая тот взгляд, которым он меня одаривал периодически. Клиника встретила нас идеально стерильной чистотой и улыбчивым персоналом. Сердце мое бешено колотилось, когда я, не дыша, вошла в палату к сестре. Ксюша лежала на кровати, глядя в потолок, и, едва меня увидев, сразу заулыбалась, протягивая навстречу свои тоненькие руки. «Аля!» — вскрикнула она радостно, и я мгновенно оказалась рядом, обнимая ее и с трудом сдерживая слезы. Потом был разговор с врачом, после которого земля буквально ушла из-под ног. Я стояла и слушала про то, как мы слишком долго тянулись нормальным лечением, про то, что теперь шансы на полное восстановление двигательной функции у Ксюши минимальны пока еще делают скидку на возраст и ее упорство, но гарантировать не могут. Я стояла и плакала, не в силах сдержать себя. Четыре года. Я четыре года пахала и терпела унижение, чтобы услышать это. Чтобы все было зря, что моя сестренка, возможно, никогда не сможет нормально ходить. Арс остался с Ксюшей, показывая ей какие-то фокусы, стараясь отвлечь, а я вышла в коридор, Чувствую, как сердце разрывается на части от боли и отчаяния. И тут меня осторожно обняли со спины. Тепло и нежно. Так что я невольно расслабилась. «Все будет хорошо», — шепнул мне в ухо голос Андрея. «Не надо, князь, не называй меня так», — мягко попросил он, прижимая меня спиной к своей широкой груди еще крепче. «Андрей. Меня зовут Андрей. Я тихо всхлипнула, а он осторожно повернул меня к себе лицом и аккуратно, пальцем, вытер слезы с моих щек. Точно так же, как я недавно это делала для Арса. Я сказал, что все будет хорошо. Слышишь? Просто верь мне. Его взгляд был таким глубоким, таким проникновенным, что я, не осознавая даже, что делаю, чуть потянулась вперед и едва коснулась его губ своими. В невесомом, осторожном поцелуя. Он такой большой, наклонился, чтобы быть со мной на одном уровне. Едва я отстранилась, в его глазах вспыхнул опасный огонек. «Нимфа, ты же понимаешь, что дальше дороги назад уже нет?» «Ась?» Только и смогла выдавить я, чувствую как ноги становятся ватными. «Вот и будет тебе, Ась!» хмыкнул Андрей, снова притягивая меня к себе. «Никуда тебе теперь от меня не деться!» И мне так отчаянно захотелось поверить. Я просто уткнулась в его грудь и позволила себе расслабиться. Впервые за много лет почувствовав себя в безопасности. Мы еще немного побыли в клинике. Потом попрощались с Ксюшей и отправились к Андрею домой. Арс весело болтал всю дорогу, а я украдкой подглядывала за Андреем. А потом он взял мою руку и переплел пальцы со своими, крепко сжимая. И все было так хорошо, так спокойно и правильно. «Ровно до того момента, пока мы не вошли в квартиру». «Черт! Я же точно закрывал квартиру!» Пробормотал Андрей, распахивая дверь, а на шею ему вдруг кинулась яркая черноволосая девушка, восторженно крича «Мамочка дома!» Я же с ужасом узнала в этой женщине. Мать Арса. Приплыли. Счастье было недолгим.